Глава 35. Надя. Мне было страшно. Руки дрожали, и даже знание того, что рядом будут люди в форме, а Глеб не причинит мне вреда, тише моё волнение и дрожь перед предстоящей встречей не делали. Я приехала немного раньше назначенного времени и сильно сомневалась в том, захочет ли он увидеться со мной. Узнав, что Максима моя затея приехать в Хабаровск отговорил бы от этого шага, но сейчас Шведов находился в Москве и не мог помешать мне осуществить задуманное. У вас 10 минут, сказал мне конвоир и кивнул на дверь. Я прошла в комнату для свиданий и содрогнув втянула в себя воздух. Надеюсь, я не пожалею об этом решении. Глеба привели через 5 минут. Он выглядел измученным и заметно осунулся за эти дни. Муж рассматривал меня с улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего. "Наконец-то вспомнила, что у тебя есть муж?" Надя. В голосе послышались издевительные нотки. "Как дела? По делу пришла или совесть заела?" Он присел напротив, а я почувствовала себя так, словно попала в клетку к разъярённому хищнику. Никогда не смогу забыть ту пощёчину и его взгляд, полный злобы и ненависти. Я не заслужила того удара. а все последующие дни, которые находилась в доме, мечтала сбежать от него и боялась, что он захочет меня изнасиловать. К счастью, ничего подобного Глеб себе не позволил. А может быть, понимал, что сломает меня этим поступком и доведёт до нервного срыва? Не знаю. «Как Дина?» — спросил он, наблюдая за мной. «Или ты пришла чисто из любопытства? Убедиться, что я сижу и не смогу до вас добраться? А я искал вас. Правда, безуспешно». Я сегодня была в клинике и сдала анализ, чтобы выяснить, моя дочь Дина или нет. Он грустно усмехнулся, и несколько мгновений мы молчали, а потом выражение его лица изменилось и приняло устрашающий вид. Я была готова вскочить на ноги и отбежать к двери, если бы не наручники на его руках. Я бы подумала, что он сейчас снова ударит меня. Погоди, так это он? От него ты была беременна. Какой же я дурак, сокрушённо выдохнула я. «Почему сразу не догадался? Твой отец клялся, что не знает, кто это был, что ты встречалась с парнем из университета, а он бросил тебя и навсегда улетел из страны с родителями. Какой же я дурак, что не сложил два и два ещё раньше! Это он, да? Я тебя спрашиваю!» Рявкнул Глеб, и на его лице заходили желваки. Весь вчерашний вечер я морально настраивалась на то, что разговор будет не из простых, но реальность превзошла ожидания. Папа не мог не знать, от кого я ждала ребёнка. Он специально придумал эту ложь про однокурсника, чтобы выдать меня замуж за Хабарова. "Но что молчишь?" прорычал Глеб. "От этого подонка беременна была 5 лет назад. Всю душу ты мне вытащила, Надя. А она у меня так болит, всё болит. Я ради тебя, а ты с этим мерзавцем спала". Гнев окрасил его лицо красными пятнами, но эта вспышка ярости была мне только на руку. Он совершал безумные вещи, когда не контролировал себя. «Да, Дина его дочь. Должна была быть его дочерью. Но анализ показал обратное». Спокойно произнесла я, заставляя себя не показывать, чего мне на самом деле стоило прийти сегодня к нему и как я боялась. «Что ты сделал с нашим ребёнком?» «Дрянь!» — выплюнул он. «Какая же ты!» Он вдруг рассмеялся каким-то больным и жутким смехом, от которого у меня мурашки расползлись по всему телу. «Ха-ха!» Эй, папаша твой. Ах, жаль, что сдох, а то бы я сейчас помог ему это сделать с большой радостью. Ты что же думаешь? Богатой наследницей была, а не черта подобного. Я твоего отца из долгого вытащил. Тебя подстилку к клику святых только что не воздвиг. С позом взял, потому что любил. С первого взгляда влюбился в тебя, когда увидел в офисе у отца ты дрянь. Я хочу знать, где моя настоящая дочь. Ты подменил детей? Один о тебе, а чья мне дочь? Вон какая красавица и умница растёт. Ха, разве нет? Нагло усмехнулся он, а на моих глазах выступили слёзы. Я готова была умолять его, чтобы он мне всё рассказал, но не могла выдавить из себя ни звука. Все слова застряли в горле комом, лёгкие жгло, будто я не воздухом дышала, а ядовитыми химикатами. Казалось, ещё чуть-чуть, я вцеплюсь Глебу в лицо ногтями. Что он там говорил о любви? Вот именно. Никогда он меня не любил. Он обманом женился на мне, а все пять лет я слушала сказки, как мы любили друг друга. Но чувств с его стороны не было и быть не могло. Умерла твоя дочь. И тебя чудом спасли. Устала, сказал он, увидев слёзы на моём лице. Я в тот момент испугался, что всё лечение, которое оплачивал тебе, пойдёт на смарку. Мне жена нужна была. Женщина, которую я любила и до сих пор люблю, а не овощ-инвалид. Я думал, ты полюбишь меня, и мы будем счастливой семьёй. Все эти годы жил с красивой пустышкой, у которой вместо сердца холодный камень. Если думаешь, что будешь счастлива с ним, то нет. Я теперь сделаю всё, чтобы он сгнил в тюрьме. Так и ему и передай. Боже. Я прикрыла ладонью рот, отказываясь верить услышанному. Такая твоя благодарность. Да. В койка к нему прыгнула и на развод подала. Правильно говорят: сколько волка не корми, а он всё в сторону леса смотрит. Только я не отдам ему тебя. Даже и не мечтай подобным. Поняла. Я же изначально была против нашего брака и избегала тебя. Я боялась тебя и никогда не любила. Фактически ты занимался принуждением. А ты чем занималась? И что я в итоге получил? Чуть у меня проблемы замаячили на горизонте, сбежала от меня. Такая твоя благодарность за 5 лет сытой и красивой жизни. Я вам с ребёнком дал всё, каждый ваш каприс исполнял. И не было бы и в помине никакой Алисы в нашей жизни и других женщин. Но разве от любви камни возможно получить хоть каплю тепла? Я же вот человек, Надя. Мне тоже ласки хочется. «Я от твоего отца вытащил из такой ямы, когда отец шведов, считай, обанкротил вас и еще нескольких человек. Я был с тобой рядом, а не он. Где твой шведов был все это время? Где, Надя? А когда ты и твоя дочь умирали у меня на руках...» «Ты специально это все говоришь. Я тебе не верю. И даже не удивлюсь, если это ты подставил отца, не оставив ему выбора, вынудив принять все твои условия...» «Ты же купил меня как вещь, вот только у вещей часто не бывает души». «Твой отец был слабаком, Надя. Он не только не смог дочь удержать в узде, но и бизнес просрал. А о шведове ничего мне не сказал, потому что был трусом и побоялся, что я откажусь от тебя, а он останется нищим оборванцем». «Глеб, что ты наделал? Разве ты не понимаешь, как мне сейчас больно? Кто её биологическая мать? Я хочу найти эту женщину». Тебе больно? Ха. А мне, по-твоему, нет? Ты мне в душу плюнула и сбежала после всего, что я сделал для тебя? Господи! Ты же поил меня какой-то гадостью, обманывал всё это время. Меня устраивало, что ты ничего не помнила о том, что было до аварии. Именно, потому что я всегда был против нашего брака. Скажи, ты и в самом деле подменил детей? Да, подменил, твёрдо произнёс он. И не жалею об этом. «В тот день, когда мы повздорили, а у тебя открылось кровотечение, тебе становилось всё хуже и хуже. Я боялся, что не довезу тебя до клиники, и всё время был на телефоне с твоим врачом. Она сказала вести тебя в ближайший роддом, иначе ты скончаешься от кровопотери. В приёмный покой вместе с тобой поступила какая-то ненормальная. Она орала на всю больницу, чтобы из неё выточили ребёнка и даже не смели ей его показывать». Когда ты родила мёртвую девочку, у меня не возникло ни единого сомнения, чтобы поменять детей местами. Я представил, как приду к тебе и скажу, что ты потеряла дочь, вспомнил все эти дни реабилитации после аварии и предостережения врачей, что любой стресс негативно скажется на твоём состоянии, и я пожалел тебя, но ни разу о том, что попросил медсестру поменять детей и бирки. Она получила деньги, а ты радость материнства. Мы вырастили хорошую дочь. Один оказалась так похожа на тебя. Ты и меня благодарить должна, а не смотреть так, словно я совершил смертный грех. Где был Шведов в это время? Сидел в тюрьме, потому что хотел убить твоего отца, а я рядом был. И сейчас готов всё простить. А думай, Надя, это не тот человек, которому стоит доверять. Как только он получит своё, тот тут же исчезнет из вашей жизни. Ему же только деньги нужны, а не ты, твоя дочь. «Ты больной! А это тебе нужно лечиться, а не мне!» «Мне?» Глеб вдруг резко встал с места и схватил меня за шею двумя руками, а я громко взвизгнула от неожиданности. «Больной? Потому что безответно любил тебя всё это время. Пылинки с вас с ребёнком сдувал, а мог вышвырнуть из своей жизни, но не сделал этого!» Он сильнее сжал мою шею, будто собирался задушить меня. «Отпусти!» Мне казалось, что я лишусь чувств от боли, которую он причинял. Конвоир, услышав шум, открыл дверь и тут же оттащил меня от Глеба. «Никакого развода не будет. Я сделаю всё, чтобы выйти отсюда, найти тебя и вернуть домой. Тебя и нашу дочь. И на него я найду управу». Услышала в спину его сдавленный голос. Я выскочила из комнаты и, шатаясь, направилась на улицу, держась за шею. Лёгкое жгло, слёзы лились из глаз, не прекращаясь. Я вывела Глеба из себя, услышала всю правду, но сама была близка к истерике и нервному срыву. Схватившись за опору, я стояла так какое-то время, пытаясь успокоиться, пока не почувствовала чьи-то руки на своих плечах. Какая глупая затея, раздался позади голос Динара, а мои ноги подкосились. Я бы упала на асфальт, но он поймал меня и прижал к стене, глядя недовольным взглядом мне в лицо, увидев кровоподтёк, который красовался на моей шее. нахмурился ещё больше. Зачем тебе это понадобилось, Надя? Ты в курсе, что Максим сейчас в бешенстве, а когда вернётся и увидит эти следы на твоей шее, то может не сдержаться и наделать глупостей. Ты об этом не подумала? В его положении только их и совершать. Как ты узнала, что я здесь? прохрипела я с трудом переводя дыхание. Очень просто. Аверин звонил мне утром, но не смог дозвониться. Зато он разыскал Максима и сообщил ему о том, что ты приходила к нему вчера. «Я приехал, чтобы остановить тебя, но не успел». И хорошо, что не успел. Это была наша последняя встреча с Глебом. И я надеялась, что и с Динаром, потому что вечером с Катей единой мы переедем на новую квартиру, а своих координат я никому сообщать не собиралась. Будет лучше, если какое-то время я побуду одна. Надеюсь, Шведов поймет меня и не станет искать. «Максим мне все рассказал про фиктивный брак». «Я не понимаю, зачем вам это нужно, но я против и ничего подписывать не стану». Динар взял меня за локоть и повел к своей машине. Открыл дверцу и подождал, когда я сяду. «Фиктивный брак — это крайняя мера», — спокойно сказал он, сев за роль. «На случай, если Максима снова посадят или с ним случится что-то серьёзное. Он попросил меня не оставлять тебя и Дину без поддержки. Его отец в своё время не оставил меня и мою семью в беде, и я так не поступлю с вами». Что-то серьёзное? Ты имеешь в виду? Да, перебил он меня. Ты всё правильно поняла. Я отвернулась к окну. Даже думать об этом было невыносимо. А ты, Наташа, это правда? Я про ваши с ней отношения. Правда? Но я не хочу об этом говорить, Динар немного помолчал. Я в курсе, что ты нашла квартиру и собираешься съехать на неё сегодня вечером. Что? Откуда ты знаешь? Сердце бешено застучало в груди. Это была наша тайна с Катей. В доме стоит прослушка. Это в целях вашей же безопасности. Давай заключим с тобой нечто вроде устной сделки. Я ничего не скажу Максиму, что ты искала жельё и хотела от него сбежать, а ты выкинешь эти глупости из головы. Этот побег, он бы расценил как новое предательство. Или ты думаешь, что исчезнув, заставишь его о чём-то задуматься? А он и задумается, только этими действиями ты настроишь его против себя. Вам нужно объединиться. Хабаров — серьёзный противник, а Максим не привык сдаваться. — Почему он такой упертый? — с отчаянием в голосе спросила я. — Кто? Максим? Всегда таким был, и ничего с годами не меняется. В отца пошёл этим качеством. — У меня к тебе нет неприязни, Надя. Я просто хочу помочь Максиму выбраться из того дерьма, в который окунул его Ворошилов. А судьба, словно в насмешку, теперь столкнула его с Хабаровым. Ты же не глупая девушка, но этот побег зачем? Когда мужчина любит женщину и переживает за её будущее, то вполне может наступить на горло своим принципам ради общего благополучия. И ты тоже наступишь на горло своим или отправишь Наташу за границу, как того требовал Максим. Наташе придётся уехать, у нас нет будущего. Она ещё встретит свою судьбу, но только не в моём лице, серьёзно сказал Динар, затянувшись сигаретой. А вот у вас с Максимом всё ещё может наладиться, если ты начнёшь ему доверять и выкинешь из головы мысли о побеге». Морально я была опустошена, а два серьёзных разговора подряд лишили меня последних сил. Я прижалась лбом к холодному стеклу и прикрыла глаза, сложив руки на животе. Для меня было очевидно, что шведов не откажется от своих планов, но разве я смогу жить в вечном страхе за его и свою жизнь? или ждать, когда Глеб доберётся до всех нас и снова устроит какие-нибудь козни, чтобы разлучить. Но была ещё одна причина, из-за которой я хотела затаиться и взять тайм-аут. Если вдруг мои подозрения, что я в положении, подтвердятся, то я хотела выносить и благополучно родить этого ребёнка, а не потерять, как это уже случилось в прошлом.